Глава одиннадцатая. Сразу после обеда собрались ехать в клинику. И ведь помнила же Антонина, что их единственный теперь мужчина, а еще Надежда и опора семейного бизнеса, грозился утром всех отвезти туда на своей машине. И зачем тогда маме Лизе приспичило организовывать эскорт с охраной? А еще самой садиться к ним в бронированный джип и туда же запихивать Лерку. Кстати, недовольная сестрица успела бросить в сторону Тони очень недобрый взгляд. Изотея коварной матери обещала вылиться в ссору между ними. Нет, правда, что за рокировку она предприняла? Смешно ей богу, криво усмехнулась про себя Антонина, поняв, что ее чуть неприлюдно подсовывали этому вот мужчине. А ему все нипочем, вывел свой Лексус из гаража. Остановил его рядом застывший застывшей от такой подставы на месте Тони, примехонько пассажирской дверью напротив нее. И вид имел при этом совершенно невозмутимый. Или нет, потом чуть нахмурился. Это когда девушка не поспешила прыгнуть к нему в машину. Еще стекло с той стороны приспустил и недовольным голосом спросил. «И долго ждать? Или желаешь, чтобы вышел и сам усадил?» «Ладно, сяду, но напоминаю, так, на всякий случай, что у меня жених есть». «Это ты о чем?» «Ну, есть. Мне-то что с того?» «А, понял, намекает, что занята. Так я вроде бы не посягаю. Элементарно подвожу свою сводную сестру и по совместительству секретаршу до клиники, раз ей место рядом с матерью не нашлось». Фу, отвернулась Тоня к окну. Не имею никакого желания с ним припираться. А кстати, когда же у этого таинственного субъекта по кличке жених терпение лопнет, и он нас посетит? Скоро. Может, даже завтра. Даже так? А что-то ты напрягся. Так дело же помешает делать. Как еще можно меня понять? Что теперь ты напряглась? Имею в виду, отвлекать тебя от обязанностей моего секретаря станет. Не порочил бы ты никому голову с этой работой для меня, Володь. Вон и Лера на себя перестала быть похожей. Зачем тебе это все понадобилось? Что все? Скажешь, твой вклад невелик? Ладно, вернемся, загружу тебя по полной программе. Потом не пищи, что устала, а у тебя отпуск. Не буду. Я серьезно говорю. Давай за два дня управимся. Как скажешь. Дальше ехали молча. А как подъехали к клинике, оказалось, что мать сестрой уже прошли на этаж. Ох уж эта мама Лиза, артистка. Вот и заходили они с Владимиром в палату к Петру Михайловичу парочкой. Причем Высоцкий-младший зачем-то взял и положил руку ей на талию. Был момент. Нет, что за спектакль эти двое срежиссировали? А расплачиваться за эту сцену, похоже, придется ей. Антонине. Вон как Лера вся вспыхнула. Но был и еще один зритель. Высоцкий старший. И мужчине, по всей видимости, увиденное, понравилось. Пусть всего миг покоилась ладонь его сына на поиске платья Антонины, а глаза пожилого мужчины заискрились, и особенным отцовским взглядом с Владимиром успел обменяться. Или то не... Только так показалось. Ух, скорее бы Коля приезжал. Что-то здесь против нее затевалось. Заговор, не иначе. А после посещения идущего на поправку главы семейства расселись по машинам в том же порядке. И напрасно Антонина дернулась было поменяться местами с Лерой. Ее крепко удержал от этого шага Владимир, взявший девушку под локоток. Да и мама Лиза была предельно лаконично, заявив, что их пути пока расходятся. «У тебя, Энтони, работа, а у нас намечен шопинг. Валерия новое платье вечернее пожелала. А к нему, наверное, сумочку и туфли еще подбирать будете?» – хмыкнула ее старшая дочь, прищурившись. «Недороговато ли стоит такая сговорчивость, мамуля? Вот если бы не она, а я! Извини, нам некогда!» Вот так грубо прервала мама Лиза старшую дочку и захлопнула перед ее носом дверь с тонированным стеклом, успев еще напоследок бросить всего два слова. «Будем поздно!» «Слышала? Нам никто не помешает!» Неким странным и очень довольным взглядом окинул ее сводный брат. «Ты о чем чего Отчего-то забеспокоилась девушка. «Настолько, что даже чуть от него попятилась!» «О том, что в тишине и покое дома сможем отлично поработать до самого позднего вечера!» «Не ты ли хотела быстрее с делами покончить?» «Вот и...» «Или...» «А, погоди, что подумала?» И теперь прищурился на нее с подозрением. «Черт! Тошка! Что тебе в голову лезет? Я похож на насильника, девочка?» «Что ты там пропищала? Нет? А что же тогда от меня пятишься? С ума сойти! Да мне стоит только захотеть!» И он стал непонятно так озираться по сторонам. То его действий не смогла сразу объяснить, и тоже завращалась вокруг своей оси. Тогда и заметила в вестибюле клиники, рядом с которым стояли худенькую, глазастую такую девчушку. Сразу же поняла, что она прилипла к витражному стеклу с той стороны, именно высматривая ее Антонину. А как они встретились? Взглядами так блондиночка вздрогнула, чего-то испугалась и быстро от окна отошла вглубь помещения. Странно, но задуматься серьезно над этим не успела, потому что уловила не меньшую странность уже за Владимиром. А он вдруг подошел к ухоженной дамочке, что пристроилась выкурить тонкую сигарету у самого входа в клинику. Да, там многие устраивали перекур, в том числе и персонал. Но та красотка в костюме от французского кутеря сдержалась в стороне от других. До того Антонина ее не заметила, мало ли народу уснует перед парадными дверями. Но теперь, проследив за решительной походкой в володе, сразу поняла, кому направлялся. Признаться, оценив внешние данные объекта и его внимания даже начала догадываться, с какой целью шел на сближение. и судя по тому, что потом увидела, догадка оказалась верной. А наблюдать пришлось следующее. Та дама заметила представительного мужчину, когда он еще и не дошел до нее. Сделала некое движение головой, как бы в недоверии присматриваясь, заодно распушив, разбросав густые волосы по плечам. Потом сменила позу на более выигрышную. Все же надо было признать, что приосанившаяся женщина смотрелась со стороны много лучше. И потом уже не то, что взгляд у нее изменился, а она даже сигарету начала подносить к пухлым губам совсем иначе. И Володя к ней подошел. О чем заговорили, Антонина слышать никак не могла, но догадалась, что попросил прикурить. Дальше был обмен огоньком и улыбками. Шельмец улыбнулась, и Тоня, чуть заметно, отними уголками губ. Однако нерадостной вышла ее улыбка. Не то, что у тех двоих. Через пару минут про них могла бы сказать, что имели рты до ушей. Но это уже потому, что от чего то наблюдать за ними не понравилось. А смех той дамы даже прошелся ей по нервам, когда смогла расслышать, что, братец, ей сейчас хотел доказать, что хорош собой? Она это знала. Что имеет завораживающую походку? Уже успела в этом не раз убедиться, что нравится женщинам. Бесспорно, вон и Валерия моментально на него сделала стойку. А теперь вот показывает, что запросто может очаровать даму и более зрелую. Ну, допустим, это тоже поняла. Чаровник, хмыкнула невесело. Это он мне доказывает, что ему стоит только пальцами щелкнуть. Мол, огоньком не угостите. А женщины уже прыгнут на шею с криком: "Дорогой, я вся твоя!" И ни к чему ему всяких надутых родственниц обхаживать. Да, понятно. Зачем, если к его услугам о любая? И Антонина увидела, как дама совершенно глупо, на ее взгляд, хихикая, протянула володьке плотный золотистый прямоугольник, похожий на визитку. Он его взял отчего брови Тони как-то сами собой поехали к переносице. А в груди почему-то заклокотала. Чушь какая! Передернула тут же плечами и постаралась придать себе беззаботный вид, ведь те двое уже прощались. Да, дама театрально затушила окурок, поправила «ничего не скажешь красивым жестом челку», и, демонстрируя походку дивы-подиума, направилась к раздвижным дверям клиники. Ой-ой, чуть ногу не подвернула, зацепившись тонким каблуком за решетку при входе. Ну да, у Владимира была отличная реакция, успел поддержать. Галантный супчик, скривила Тоня губы, но лишь на миг, потому что в следующую минуту мужчина направился в ее сторону. Кстати, ее фигуру, стоящую на прежнем месте, отыскал глазами моментально, но не стал демонстрировать самодовольство. Надо было дать ему должное, он вообще никак не прошелся по случившемуся знакомству. Ни словом, ни ухмылкой, никак. Просто подошел, как если бы ему только что просто приспичило покурить. А теперь вот он, весь был в распоряжении Туни. «Ну что, поехали?» К его машине шли молча, но как только отъехали, так Владимиру пришла охота поговорить. «Не рекомендую думать, что из тебя делают жертвенную овцу». «Ага, значит, все же заметил, как меня к тебе упорно подпихивает мама Лиза». «У вас вообще странное семейство?» На секунду отвлекся от движения на дороге, чтобы провести по ней взглядом. «Взять...» Хоть то, как обращаетесь друг к другу. Мама Лиза, Энтони. И похоже, ни тебе, ни ей это все не нравится. Наблюдательный, ничего не скажешь. Ничего тебе я подтверждать или опровергать не стану, Тоня. Поняла? А вот семейный бизнес, которым сейчас занимаемся, действительно запущен. Я только в документы заглянул, чтобы понять, сколько там недочетов накопилось. Вот и взялся немного подправить. Только не придумывай, что сам выдвинул какие-то требования в обмен на помощь. Это хоть ясно? Значит, инициатива целиком исходит от матери, — кивнула она. Вполне в ее духе, кстати. Что? — напрягся тут Володя. Уже было дело, устраивало твое сватовство. И ты поэтому подцепила того своего жениха, чтобы... Ну вот, теперь ты начал фантазировать. Нет, братик. Я могу за себя постоять и делаю это по-разному. Во-первых, у меня независимое финансовое положение. И таким образом матери меня не прижать. Здесь надо спасибо сказать бабуле с дедолей, ну и сама вполне привыкла зарабатывать на пропитание. Еще имею независимый характер. С таким, знаешь ли, покорно голову на плаху не кладут. Хм, его я заметил. Сейчас я с матерью чтобы поддержать в трудную минуту по-родственному, так как заметила, что ситуация с приступом у твоего отца действительно выбила ее из колеи. Знаешь, я поняла, что она любит Петра Михайловича. Да-да, не хмыкай. Ты не так меня поняла, но продолжай. Интересно, что скажешь про жениха, пока только уводишь разговор в сторону. А что, Николай, нормальный мужчина, вот захотел объединить наши судьбы. А ты... Он захотел. А ты этого хочешь? Ну, знаешь, откуда столько сомнений в твоем голосе? Мать что-то наговорила. Должна была? Просто он ей не нравится. Почему же? Расскажи, мне интересно. Ладно. А он вот так же может подойти к любой женщине, как ты только что продемонстрировал. И мать это поняла, едва взглянув в его светлые черты. Да что ты? Чему-то своему засмеялся мужчина надо же везет тебя на мужиков девочка это точно она с ним согласилась и отвернулась к окну Ни к чему ей было и дальше продолжать этот разговор знаешь мне все больше и больше интересно становится взглянуть на твоего николая Ой, видишь, как без этого сказала от чего-то глубоко вздохнула как приехали в загородный дом так сели пить чай разумеется обслуживала их антонина а владимир с удовольствием перекусил и ушел работать. «Догоняй, а я сразу же делом займусь». Она помыла посуду и тоже отправилась в кабинет. «Тоша!» За того перенести эти вот данные в таблицу, развернул к ней ноутбук и подпихнул папку с бумагами. За этим занятием она прокорпела несколько часов подряд, пока Владимир не распрямился в соседнем кресле. «Ну все!» – встал и потянулся. Да так увлекся этим, что девушка залюбовалась игрой развитых мышц под тонкой тканью мужской рубашки. На сегодня хватит. И подхватил пиджак со спинки кресла. Устроим себе отдых. А что? Мы славно сегодня поработали. Что так смотришь? Не успела с таблицей закончить? Вовсе нет. Вот моя работа, взгляни. И он воспользовался предложением. Подошел. Встал вплотную, склонился. «Разреши?» – завис и рукой над ее ладонью, ожидая, чтобы освободила ему мышь. «Что ты здесь натворила?» Так вышло, что на некоторое время она как в плену оказалась. Сзади было кресло, над ней и спереди этот мужчина, и он увлеченно рассматривал табличные графы, а Тоня замерла, пытаясь в этом положении расслабиться. Со второй попытки «но» получилось. А все потому, что увлеклась запахом парфюма. Или это был его собственный запах? Нет, скорее всего, ощутила такие манящие ноты мужской туалетной воды. И только набрала полную грудь приятного запаха, как неожиданно встретилась с глазами Владимира. Они были совсем рядом и смотрели внимательно. А еще потом вокруг них появились морщинки, веселья. «Выдохни, Тоша!» «Все правильно, и мне все нравится». А дальше он резко разогнулся и отстранился. Она же, вместо того, чтобы расслабиться, раз оказалась освобожденной от чего-то, напряглась еще больше. Возможно ли, что заметила иной смысл сказанного? И бровь его еще так иронично изогнулась при тех словах. Но тут же покрутила головой, прогоняя подобную мысль. Не нагнетай, велела самой себе, и по примеру начальства тоже отважилась размять затекшее тело. Получилось сделать это с гораздо меньшим размахом, скромненько, только чуть плечами и локтями повела. От чего же тогда мужчина напрягся и тут же отвел взгляд от лифа ее платья? Как ну? Она что совсем разгулялись, указал кивком головы на начавшее темнеть небо. Не устроит ли и нам вылазку куда-нибудь? О, нет, не начинай конитель про уединение и книгу. Не приму такую отговорку. И что, я один, что ли, по незнакомому ночному городу стану шляться? Не пойдет. Собирайся, Антонина, покажешь какое-нибудь приличное заведение, чтобы там можно было и поужинать, и потанцевать. Ты любишь танцевать? Я – да. Не веришь? чего же? Ну, давай поспешим. И это же ничего, правда, что выйдешь вечером в свет со сводным братом. Ресторан Владимиру понравился, и столик для них нашелся. Это было везением, потому что заведение пользовалось у горожан спросом. Сделали заказ, немного перекусили салатиком и пошли танцевать. Двигался этот мужчина как бог. Хоть как, что под музыку или же взять походку. Антонина тоже была неплоха, но от чего-то именно сегодня чувствовала себя скованной. "Тебя что-то беспокоит?" спросил он ее на ушко, перейдя из быстрого танца на медленное кружение на месте. "Не молчи, Тоша. Сама не понимаю, веришь, как предчувствие срабатывает, и знаю же, что ничего в принципе произойти не может. А расслабься, девочка. Ты со мной" и погладил По спине. Что значило это его высказывание Антонина, не поняла. А Владимир просто взял и замолчал потом и смотрел все больше куда-то в сторону. И если честно, то подозревала, что именно присутствие этого мужчины рядом и привело ее к беспокойству. Как было замечательно, она собралась замуж, жених постоянно был рядом, Его мама своими навязанными хлопотами все сторонние мысли из головы напрочь вышибала. А теперь что? Какой-то озноб почувствовала откопание в самой себе. Я сейчас отойду, вернусь через пару минут. Собралась она посетить дамскую комнату после танца. И этого желания не знала у себя еще секунду назад. Тоже странность. А еще ей постоянно казалось, что за ней Наблюдали. Вот это уж совсем посчитала дикостью, но что-то же заставило ее выйти из общего зала и свернуть к туалетным комнатам. И вот там совершенно неожиданно произошла вторая встреча с большеглазой девушкой. Та самая блондинка из своей клиники, как поджидала ее за дверью со значком дамского силуэта. «Вы точно хотите мне что-то сказать?» Сама первая обратилась к ней Антонина, потому что надоело ощущать виском и щекой чужой взгляд. «Давайте уже!» и продолжила держать руки под прохладной струей воды. «Мне очень надо, чтобы с вами ничего не случилось». Вот так та особо сказала тогда. «И я желаю того же. Но в чем дело, почему вас так беспокоит мое здоровье?» «Потому что...» Замялась блондинка, а щеки ее так и вспыхнули. Потому что один мужчина на вас охотится. Да, он постоянно рядом, вот и сейчас. И не надо улыбаться. Думаете, он так поступает из-за вашей неотразимой фигуры и внешности? Совсем нет. У него обстоятельства безвыходные. И все поэтому. А толком объясниться вы можете? Закрыла Тоня кран и, стряхивая с рук в воду, принялась пристальнее сматриваться в эту странную девушку. На сумасшедшую вроде бы не была похожа, но несла какую-то колесицу. А в общем, она выглядела безобидно и даже казалась растерянной. И слова ее страху нисколько не нагоняли. Раздражение, да, начало подниматься откуда-то из глубины. «Вам грозит большая опасность, Антонина», «Я точно это знаю. Даже так? Вы знаете, кто я?» – прищурилась Тоня. «А про какого мужчину идет речь? И свое имя назовите?» – спросила просто так, потому что уже решила, что девчонка имела в виду Владимира. А как еще могла думать? Он же был в тот момент рядом и более никого. И знала про его бывшую, и еще про какую-то Олю-секретаря. Этого сказать не могу. И знаете, я на его стороне просто не желаю, чтобы он во все это ввязывался. И до вас, мне. В общем-то, дела нет. Да, он может из-за вас попасть в огромные неприятности. Бред. Немного ли туману напустили? Я же могу и ничего не понять. Вам и не надо, сверкнула девица тогда глазами. Ничего более не скажу вообще. Просто если желаете дальше спокойно жить, немедленно уезжайте из города. Немедленно. И я вас предупредила. На этом странная особа шагнула к двери и выскользнула в коридор. Антонина, как под гипнозом, замерла на месте, но простояла в замороженном состоянии всего с минуту. А потом кинулась за ней следом. Только было уже поздно. Той и след простыл. Идиотизм в сердцах выдохнула. Что-то с моей жизнью стало происходить не то. Может, все из-за того, что рядом нет Николая? А в зал вернулась еще более задумчиво, чем недавно его покидала. Владимир покосился на нее и чуть покачал головой. Вижу, что поднять тебе настроение у меня не получается. Первый раз со мной такое, чтобы девушка рядом выглядела настолько печальной. В чем дело, Тоня? Ничего, она пыталась смотреться беспечной, но мужчина только усмехнулся. «Садись давай, нам горячее принесли. Может, хоть заказанное блюдо оценишь по достоинству?» В особняк матери возвращались в молчании, а как приехали, сразу разошлись в разных направлениях. Антонина решила незамеченной проскользнуть к себе, а куда пошел Владимир, ей было безразлично. Но вот до спальни добраться и без разговора с мамой Лизой не вышло. «Стой!» – окликнула она с другой стороны коридора. Поджидала, что ли? «Не закрывай дверь, я к тебе». «Мама, мне спать хочется», – состроила Тоня усталую гримасу. «И что? Долго не задержу. Ты мне лучше скажи, отчего пасынок так и нырнул в кабинет». Выглядел при этом не таким, как тебе хотелось бы. Не таким мужчина должен возвращаться после похода в ресторан с девушкой. Ее Тон явно обвинял. «Что там у вас случилось?» «Ничего». Мы просто вкусно поели и поехали домой. Просто поели, передразнила она дочь. Что ты за человек, никак положиться нельзя. Я сразу сказала тебе, что приму пассивное участие в твоей операции под названием «Семейный бизнес». Между прочим, с бумагами вон сижу, кофе, надежде и опоре варю, и он в доме теперь поселился. Заметила, что приехал утром с вещевой сумкой и занял одну из спален. «Не об этом ли ты мечтала мама вот все избылось и именно в этот момент послышался хлопок входной двери снизу а потом и звук заводимого двигателя обе женщины как услышали это так и приникли к окну и именно в этот момент Лексус владимира мелькнул огнями на подъездной дорожке вот все избылось снова передразнила мать тоню «Тьфу! Ничего поручить нельзя!» Мать была расстроена. Еще пофыркала, высказала пару ласковых в адрес старшей дочери и ушла, тоже хлопнув дверью. «Это что?» – пожаловала Антонина плечами. «Все из-за меня?» «Ничего не понимаю». А когда легла в постель, то сон не шел, потому что в голове творилась чехарда. Там прыгали мысли о той странной девчонке, Ее слова теперь уже чепухой не казались, ну и смысла в них тоже разобрать не получалось. Если говорила о Владимире, то какая же у него в ней в тоне была надобность или нет? Женская интуиция нашептывала, что интерес к ней имел мужской, все же сама себя обманывать не стала, и взгляды его было дело обжигали, и касания пару раз были вполне определенные. Вот даже теперь ушел, хлопнув дверью, не потому ли, что строил на ее счет планы, а она их сорвала. Но причем тогда было высказывание большеглазой блондинки про какие-то безысходные обстоятельства. Чем больше думала, тем сильнее запутывалась, и на ум приходил лишь один вариант что если они были плохо осведомлены о финансовых делах Высоцкого-младшего, может, ему самому помощь нужна была и серьезная? И повелся на ее наследство от дедули? А мать еще принялась наполеоновские планы строить? А он сам на мели мог оказаться? И все в таком духе наваливались размышления. Правда, они никак не объясняли намеки девушки, что следовало мужчины серьезно опасаться. Он же не синябородав в самом деле. Если и решил разрулить какие-то проблемы за счет Женибы, то зачем не вести, вредить? Нет, чушь и идиотизм. И у меня голова разболелась. Встала, чтобы из сумочки достать таблетки, приняла лекарство, но сразу ложиться не стала. А интересно, куда он поехал? Разозлился, что не смог произвести впечатление и решил от нас снова съехать в гостиницу? Как-то глупо это. И не солидно. А что, ему по возрасту и положению воспользоваться той золотистой визиткой? А что, только позвонит и та дамочка? Вот же. И почему меня это так задевает? А еще хочу в чем-то разобраться в чужих словах и поступках а сама и себя не понимаю. Отчего вот даже теперь не сплю и извожу себя всяким вздором? Нет, правда, это же чепуха из слова, что мне надо бежать из города тоже. Она решительно поднялась из кресла, собираясь снова лечь в постель, но оказалась от чего-то рядом с окном. Встала за занавеску и принялась всматриваться в сторону ворот. И, наверное, почувствовала, что вот сейчас они там откроются и на участок въедет Лексус. Так все и произошло. Сначала за темными пирамидами Туй мелькнул свет, фар, а потом и сама машина показалась. Это я подсматриваю за ним, что ли? Сама себе удивлялась. И что хочу увидеть? И только собралась отвернуться от окна, как различила в районе гаража скользящую тень. Вроде бы женщина. Неужели? Не, невозможно, участок же охраняется. А там блондиночка никак не производила впечатления спецагентки. И вообще довольно хиленько она смотрелась. О, да это же Валерия. Именно так и было. Как только Владимир вышел из автомобиля, так она к нему и подошла. И они оба оказались освещенными уличным фонарем. Тогда же Тоня увидела, как сестра уверенно возложила руки на мужские плечи. А дальше не стала она на них смотреть, просто резко развернулась и еще задвинула плотную штору.